Империя чувств. Надо думать, в это время Лиза не раз проклинала судьбу за то, что родилась в конце лета, в августе. 4 года томительного ожидания после окончания гимназии завершились тупиковой ситуацией 1895 года. Дияконова подавала документы в Петербург, всё ещё не вступив в возраст полного совершеннолетия. Ведь учёба на курсах начиналась в сентябре, а подавать документы нужно было заранее, а 21 год Лизии исполнялся только 15 августа. 9 апреля 1876 года российские учёные и педагоги Бикетов, Барвиковский, Гердт, Страннолюпский и другие, а также деятельницы женского движения Стасова Рукавишникова, Торновская, Мордвинова, Ковалевская, Самарская Бахавец, Цебрикова и Яковлева подали прошение на имя министра народного просвещения Толстова с просьбой разрешить открытие в Петербурге высших женских курсов с учебным планом, который соответствовал бы университетскому. Министр дал такое согласие при условии, что это будет частное заведение, открытое на имя одного из профессоров, который сможет обеспечить им надлежащее направление и нести за них ответственность. 23 апреля 1877 года профессор Петербургского университета Бестужев-Рюмин в письме к министру выразил готовность взять на себя учреждение курсов. Первые высшие женские курсы, первые высшие учебные заведения для женщин России были торжественно открыты 20 сентября 1878 года. По имени их основателей и первого директора они неофициально назывались Бестужевскими. Первоначально было 3 отделения. словесно-историческая, физико-математическая, естественная и специально математическая. В числе их организаторов и первых преподавателей были известные учёные Бикетов, Бестужев-Рюмен, Бутлеров, Менделеев и другие. Это задало высокий уровень образования, который, как отмечали современники, был едва ли не выше университетского. Но условия приёма на курсы были непростыми и к тому же менялись со временем. Курсы были частными, и несмотря на то, что многие профессора преподавали там бесплатно, обучение и проживание в интернате стоило дорого и были неподъёмны для девушек из небогатых семей. Но они-то главным образом и стремились на курсы, не только ради свободы от семейного диспотизма, но и по экономическим соображениям. Образованная женщина имела больше возможностей найти себе квалифицированную работу. Для поддержки бедных слушательниц создали общество для доставления средств в высшим женским курсам. Материальную помощь оказывали филантропы, включая известных писателей и артистов, которые устраивали благотворительные вечера и концерты в пользу бестужевок. Всем миром Строилось здание для Бестужевских курсов на Васильевском острове. Оно было построено в 1885 году, а в 1886 курсы признали безусловно вредными и закрыли. Это было связано с политической ситуацией, сложившейся после убийства 1 марта 1881 года Александра II. Решение о закрытии курсов принял тот же Толстой, который в 1876 году давал на них разрешение. После теракта и перестановок в правительстве граф Толстой стал министром внутренних дел, а Министерство народного просвещения возглавил Делянов, до этого бывший директором Императорской публичной библиотеки. Делянов считался ставленником одновременно Толстого и Победоносцева. Он проводил в сфере образования консервативную линию. Бестужевские курсы считались рассадником не просто либеральных, но революционных настроений. Строго говоря, сама идея высшего женского образования в России уже была революционной. она опережала и настоящие возможности трудоустройства женщины по окончании курсов, и общее настроение общества, которому женский идеал представлялся прежде всего в образах жены и матери. Любопытно, что именно на Бестужевских курсах впервые в России было принято обращение товарищ Среди слушательниц курсов оказались две сестры Ленина, Анна и Ольга, а также будущая супруга вождя российского пролетариата Надежда Крупская. Среди выпускниц радикальный литературный и театральный критик, издательница Любовь Гуревич, Актриса и жена Александра Блока Любовь Менделеева, будущие советские писательницы Ольга Форш, Елена Тагер и Анна Караваева, советский историк-медиевист, член корреспондент Академии наук СССР Ольга Доберш-Рождественская и другие выдающиеся женщины. В 1889 году под давлением общественности курсы было разрешено открыть, но в качестве временной меры По временному положению они оставались учебным заведением, не дающим выпускницам никаких прав для трудоустройства на работу, только аттестат о высшем образовании. Условия приёма стали ещё более строгими, выросла плата за обучение и проживание в интернате. Ежегодный приём определялся в 150 человек, но число желающих оказалось значительно больше. В 1895 году оно дошло до 400 человек. По ходатайству директора курсов Раева министр народного просвещения разрешил увеличить общее число слушательниц до 600. К началу 1895-96 учебного года их было 695. Дияконовой повезло. 1895 год стал прорывным для высшего женского образования в России после почти десятилетнего царствования в этой области запретительных тенденций, но кроме аттестата об окончании женской гимназии необходимо было предоставить свидетельство о наличии достаточных средств для безбедного существования во время учёбы. С аттестатом у Дьяконовой было всё в порядке. Она закончила гимназию с серебряной медалью, что давало ей право на внеконкурсный приём. Но с документом о наличии достаточных средств возникли трудности. Такие средства у девушки были. Она имела право на часть отцовского наследства, но эту часть Лиза могла получить по достижению 21-летнего возраста либо выйдя замуж. Это был замкнутый круг. Хлопоты по сбору нужных бумаг она начала ещё в феврале 1895 года. Лиза делала это втайне от матери, не без оснований подозревая, что мать может сделать ей подножку в любой момент. Александра Егоровна была вся на нервах, её поступки были дикие и непредсказуемы. В феврале 1895 года у Дьяконовой были все необходимые бумаги, кроме трёх документов: свидетельств о политической благонадёжности и безбедном существовании и разрешения от родителей для поступления на курсы. Последняя бумага не требовалась от совершеннолетних, но подавая документы, девушка ещё не являлась таковой, и здесь мы имеем возможность познакомиться с бюрократической машиной Российской империи конца XIX столетия. Для подтверждения своей политической благонадёжности диаканова немало немного отправляется к самому губернатору. Он принимает её Разговор был весьма короток. Вы кто такая? Для чего вам нужно свидетельство о политической благонадежности? Кажется, за вами ничего дурного не известно, подайте прошение. Чиновник особых поручений обещал, что свидетельство вскоре пришлют ко мне на дом. Но это грозило нарушить покров тайны, под которым девушка собирала документы за спиной матери и действительно Полицейский пришёл в дом, когда Лизы там не было, но она же ранее предупредила горничную, чтобы та ничего не докладывала матери, если принесут документы. Помощник пристава сказал горничной, чтобы Лиза сама явилась в полицейскую часть. Когда Лиза пришла домой, мать спросила её, зачем приходил офицер. анат солгала бутон приходил сказать что уезжает её подруга маня которая учится на курсах в петербурге и просит её проводить под этим предлогом лиза снова ушла из дома и пошла за бумагой в полицию с одной бумагой было покончено но как быть со свидетельством о безбедном существовании его не выдавали в полиции, там выдавали только свидетельства о бедности. Тем не менее, дьяконов идёт туда, потому что боится прямо обращаться в сиротский суд. Учреждения, заведовавшие опекой над лицами городских сословий, к ведомству сиротского суда относилось попечение о сиротах и вдовах, под опекой которого находится её имущество. Однако этот номер у неё не проходит. Но как же полиция может выдать вам такое свидетельство о безбедном существовании? Ведь ей же неизвестно, какие вы имеете средства. Притом сегодня вы живёте безбедно, завтра нет сведений о вашем имущественном положении, мы не имеем. Единственное, что может вам выдать полиция это свидетельство о том, что вы не обращались за помощью ни в какие благотворительные учреждения. Но такое свидетельство для вас недостаточно, потому что в том, какое вам требуется, нужно удостоверение о ваших средствах. Тогда дьяконова неохотно признаётся, что она несовершеннолетняя и находится под опекой сиротского суда. Тогда чего же лучше обратитесь в сиротский суд. Но Лиза подозревает, что Сиротский суд не выдаст такого свидетельства без согласия матери. Она опять пытается схитрить. Нельзя ли полиции навести справки в Сиротском суде и выдать свидетельство на основании тех сведений, которые она оттуда получит? Нет, нельзя. Сиротский суд может отказать полиции в справке, потому что это её не касается. Советую вам прямо обратиться к секретарю сиротского суда, он вам всё скажет. Делать нечего, пошла в сиротский суд. Может показаться странным, что такой щепетильный вопрос Лиза пытается решить через полицию, а не через сиротский суд, охраняющий её права. Однако ничего удивительного в этом не было сиротский суд охранял её права, в том числе и от неё, пока она не достигла совершеннолетия. Между тем в полиции к Лизе отнеслись с таким участием, что полицейский чиновник сам вызвался написать ей прошение в сиротский суд в необходимом виде. Впрочем, везде к желанию Дьяконовой поступить на высшие курсы отнеслись с участием и пониманием. Это говорит о том, что косность дореволюционной государственной власти в отношении к женщинам сильно преувеличена. Скорее можно сказать о другом. Все представители государственной бюрократии, а это были само собой одни мужчины, воспринимали положение Дьяконовой с горячим сочувствием и делали для неё всё, что было в их силах. Приходя в присутственные места, она в некотором роде оказывалась даже в привилегированном положении именно потому, что была женщиной, и следовательно, бесправным существом. Полицейский чиновник по собственной инициативе написал за неё прошение в Сероцкий суд. Там её тоже встретили с распростёртыми объятиями. Секретарь Сероцкого суда был знакомым её семьи. Лиза боялась, что он донесёт матери. Каково же было моё удивление, когда я совершенно неожиданно встретила с его стороны самое живое сочувствие. Желаю вам успеха. Вам, конечно, надо поскорее иметь это свидетельство. Бумага будет готова дня через два. С таким делом медлить нечего, чем скорее тем лучше. Желаю успеха. В восторге, что мне удалось так легко и просто устроить дело. Я уже собиралась уходить, как вдруг секретарь, перевернув страницу и увидев только мою подпись, несовершеннолетняя еад, удивлённо спросил: "А где же подпись вашей попечительницы?" Этого я не ожидала. "Подписи нет, и мама никогда не подпишет подобной бумаги", решилась сказать я. В таком случае Шировский суд не может вам выдать этой бумаги. Почему же ваша матушка не соглашается подписать её? Разве она против этого? Да. Мама не даёт своего согласия на поступление на курсы. Но почему же? Это такое благое дело, что я сам, если бы была возможность, отпустил бы с радостью своих дочерей. Удивительно не давать согласий на такое хорошее дело, ведь в 1000 раз лучше учиться, нежели сидеть здесь в провинции, сложа руки и ничего не делать. И вновь Лизе пришлось объяснять ситуацию. Бумага нужна сейчас, а совершеннолетие она станет через 5 месяцев. Это только вопрос времени. Что же мне теперь делать? с отчаянием воскликнул я. Добрый секретарь глубоко вздохнул. Очень-очень жалею, я сочувствую вам, потому что нахожу ваше желание прекрасным. Постараюсь сделать для вас всё, что могу. Вы всё-таки подайте это прошение и приходите дня через два за ответом, или вам выдадут свидетельство, или возвратят обратно прошение. Простившись, я вышла из суда совершенно растерянная. Свидетельство ей не дали. Вроде бы все были на её стороне, от горничной до губернатора, от полицейского до секретаря сиротского суда, все, кроме матери. Но закон стоял на стороне матери. В это время её подруга Маня, уже ставшая безтужевкой, наводила в Петербурге свои справки, и вдруг в конце марта выяснилось, что для подачи документов на курсы Лизе не нужно ни разрешение родителей, ни справки о безбедном существовании, которую можно будет представить уже после поступления. Это в провинции всё сложно, а в столице просто. Лизу с нетерпением ждут на курсах, потому что она серебряная медалистка. Окрылённая Дьяконова Отправила документы в Петербург, решив, что она победила свою мать. Изучая биографию Дьяконовой Ярославского периода, приходишь к неожиданному выводу. На пути развития этой необычной русской феминистки ей помогали мужчины, а мешала женщина. Да, закон был не на её стороне, но на её стороне были все, кто законы исполнял. В борьбе Лизы за право на образование ей помогали не только вольнодумцы-студенты, снабжавшие её передовой литературой, и не только либеральные адвокаты, знакомившиеся с запрещённой Крецеровой сонатой, но и чиновники всех рангов. Против была только родная мать. Даже бабушка ироида Константиновна смирилась с тем, что внучка поедет учиться в Петербург, и весьма благосклонно расспрашивала её об этом. Милая бабушка, нет сомнения, что моё печальное семейное положение заставляет её иначе смотреть на всё, она ясно видит, что мне в семье оставаться невозможно. Отчуждение матери от нас дочерей дошло до крайности. Мы редко встречаемся, не говорим с ней ни слова. Лиза прекратила всякие сношения с матерью, ограничиваясь ответами да и нет, когда было необходимо. Отправив документы в Петербург, она боялась только одного, что это узнает родня и кто-нибудь. посоветует маме воспользоваться правом попечительницы и потребовать мои бумаги обратно ей начинают сниться кошмары кто-то перерезал мне жилу на ноге это была моя казнь и кровь полилась я упала на колени закрыла лицо руками и повторяла только господи помилуй меня Я чувствовала, как с каждой минутой теряю более и более силы, как вместе с кровью, которая лилась ручьём, мало-помалу исчезала жизнь. В глазах пошли зелёные круги, я зашаталась. Это конец, промелькнула у меня последняя неясная мысль. Всё кругом померкло, и я полетела в тёмную бездну. Накануне своего совершеннолетия она хочет сбежать в Нерехту или в Москву, только бы не отмечать день рождения вместе с матерью. Но родня убеждает Лизу остаться. 15 августа утром мать приходит к ней с поздравлениями. Утром мама крепко обняв меня поздравила, заплакала. И вдруг начала целовать без конца с какой-то страстной нежностью. Я стояла неподвижно, опустив руки. Я, которую до глубины души трогает всякая неожиданная ласка, чувствовала, что внутри ничто не шевельнулось, что нет ответа на эти ласки. Она даже не смогла заставить себя обнять маму, лишь вежливо благодарила её за подарок и поздравление. Накануне Лиза была на всенощной. Она молилась так, как редко приходится, без слов, даже мысленно, не высказывая ничего. Я стояла перед иконой и грустно смотрела на неё. Чем больше я молилась, тем сильнее становилась уверенность, что всё кончится хорошо, что я поступлю, меня непременно примут.